Глава двенадцатая. Новый босс. Еще несколько дней мне пришлось провести в постели, прежде чем удалось отвоевать себе право выйти на работу. Дэмиан тоже занимался делами. Приходил только вечером, но за мной бдительно присматривала Клара. Я даже почувствовала себя ее дочерью. Оказалось так приятно, когда можно побыть слабой, болеть в свое удовольствие. Пока о тебе с любовью заботятся. Но меня ждали на работе, ведь скоро Новый год, у фабрики много заказов. И сейчас, когда дела идут, как я понимаю, не особо хорошо, каждый мастер на счету. Да и касаемо дороги этой проклятой надо выяснить, ведь иначе что будет с приютом? Поэтому сегодня утром я проснулась пораньше, позавтракала, выпила все лекарства, морщась, и, посадив в капюшон еще сонную жужу, понеслась на коньках по каналу. Город пока окутан сине-морозным сумереком просыпался. Хлопай дверями, поскрип ал дом под полозьями спешащих на работу людей, насыпающих на ходу. На небе тонким малиновым росерком занимала заря, наливая лёд тонко-розовым оттенком. Я широко улыбалась забыв о необходимости после болезни осторожно дышать холодным воздухом. Всегда любила ранние утренние часы, когда впереди целый рабочий день, множество дел и забот. Даже руки чешутся, как хочется скорее поработать. Свернув с канала и начав привычные тропкой взбираться на холм, я увидела женщин из цеха стеклодувов. Помахала им рукой, но они поджали губы и уставились на меня так, будто я в долг взяла и никак не отдаю. Евилась, протянула одна, когда поравнялась с ними. Предательница. Вы о чём? Я остановилась, не домевая. Ишь ты, ещё вид будеть делать, что и не ведает ничего. подхватила вторая, качая головой. Сама-то всё знала, потому и женишка своего бросила. Чего от нищего то проку? Она бы хоть словечко шепнула. Я вас не понимаю. Да, фабрики мы, а о том, что обанкротилась она, бросила первая. Кредиторы вон обожали, как голодные волки, чтобы себе кусок урвать, пока всё не растащили. Фабрика обанкротилась. Лись смогла прошептать я. Не совестно ведь, делай вид, что только сейчас узнала, бестыжая, сделай вид, что заболела, а мы с детьми малыми на руках под Новый год у разбитого корыта остались, без гроша Ломонова в кармане. Тебе бы. А ну цыц, митёлки драные. Из моего копершона вылетела мигом проснувшаяся жужа. Напустились «На бедную девочку! Не знала она ничего! И я с сном-недухом! Кыш отсюда! А не то покусаю! З-з-з!» «Пойдем! Ну их!» Женщины двинулись дальше. «Злыдни!» — бросила след мушка и нырнула обратно в капюшон. «Изи! Что делать-то будем? Неужто Уильям теперь нищий?» «Все будет хорошо!» Я пыталась улыбнуться. Пойдём, и узнаем, что стряслось. Фабрика гудела, как улей, к которому подбирался медведь с ластёна. В коридорах было полно работников. Разговоры велись на повышенных тонах. Люди боялись потерять работу, благодаря которой кормили семьи. "Уильям!" крикнула я, увидев вышедшего деда Вилли и бросилась к нему. "Ну куда там?" Его вот тут же окружили плотным кольцом, насыпали вопросами, на которые у него, очевидно, не имелось ответа. Мужчина лишь смиренно кивал, поправлял очки и пытался пробить себе дорогу в человеческом море. А где Вилис спрашивается, почему он оставил деда одного в такой сложный момент? Месяц со всеми меня волной выплеснуло в зал, где обычно собирались на праздники или общие совещания. У Виллима прошёл возвышение, где стояла трибуна. Постепенно люди затихли, ожидая, что он скажет. "Прошу о всех прощеньях". Тихо начал он Я тягивал этот момент, как только мог, но обстоятельства сложились так, что фабрика погрязла в убытках и долгах. Работники снова возмущённо загудели. "Ну мы-то как же? Детей на что кормить? Что теперь будет? Ничего себе подарочек на Новый год сделали!" неслось с разных сторон. Позвольте сказать, Уильям попытался их перекричать, но закашлялся. "Тихо!" Громким рэйком прокатилась по помещению, и все мгновенно замолчали. Одним движением запрыгнув на возвышение, к трибуне подошел Дэмион. «Он-то тут с какого бока?» Не в силах отвести от него взгляд, я любовалась этим высоким, красивым демоном. «Уверенный, мощный, сильный, настоящий мужчина». Зал стих перед ним, признавая силу этого хищника. Он увел людей взглядом и тихо сказал. «Я выплатил все задолженности фабрики перед кредиторами». Чиладийское море ответило из землёным выдохом. Вы все продолжаете работать в обычном режиме. Зарплата будет выплачена сегодня с учётом премиальных на Новый год. Зал ахнул. В ближайшее время фабрика получит новые заказы. Так что прошу вас не затягивать с выполнением уже имеющихся. Продолжит демон. Давайте перерасходитесь по рабочим местам и приступайте к выполнению своих обязанностей. Всем спасибо. Тихо переговариваясь, люди двинулись к выходу. Я тоже поспешила покинуть зал, чтобы не достаиваться личной аудиенции, так сказать. Ведь если коллеги узнают, что только расставшись с Вилли, я тут же закрутила с Демоном, они точно решат, что я хитрая, рассудливая гадина. И никто не сможет их перебдить в обратном. Мастерская была наполнена хрустально-прозрачным утренним светом, как и всегда по утрам. Я привычно залюбовалась снопом лучей, прямых и бескомпромиссных, лившихся в комнату. Окутанные солнечным светом девчонки, сидящие за своими столами, казались волшебницами. Я улыбнулась, здоровая со всеми. Надо же, уже так соскучилась по запаху краски, шариком-заготовкам, окрашенным пока что в один цвет. — А что же там делал демон? — шепнула мушка, вернув меня к реальности. — Выходит, он всех спас? — Не спрашивай. Вздохну, повесила пальто на вешалку, подставила жужжу ладонь. Надо его спросить. Она спрягло на мой стол и заходила там зад-перед, сложив лапки за спиной. "Я бы лучше у Илима спросила о железной дороге". "Но мы сейчас явно не до моих допросов. Подожду немного. А пока поработаем". Время до обеда пробежало незаметно. На подставке сохли расписанные мною шарики со снегирём, снежинкой, домиком, укутанным снегом. Солнце уже уходило из мастерской, оставляя после себя янтарно наполненность воздуха. «Надо перекусить и продолжать работать». Весело чирико, и мои коллеги уже собрались на обед. То и дело хлопала дверь, выпуская их из мастерской. Меня тоже звали с собой, но я не обедаю в кафе. Доходы не позволяют. Беру поесть с собой. К тому же так хорошо остаться в тишине, не спеша покушать. «Это вместо супа?» Раздалось рядом, когда мы с Жужей поднялись за бутерброды. «Что?» Рука замерла на полпути к арту. «Демиан?» Как погралса-то, даже не заметила. Сухамятку кинул на бутерброд. Я всё Кларе расскажу. А она утром обещала, что наябнечит ему, что я шапку не стала надевать, ведь есть капюшон с опушкой. Я хихикнула, представив, как они встретились и на перебой жалуются друг другу на непослушную Изи. И ещё смеётся. Он покачал головой. Пойдём, угощу тебя нормальным обедом. Ни за что. Представь, какие слухи пойдут, если я заявлюсь в кафе под ручку с демоном. Ахнула тут же. Тебе так стыдно будет, если нас заметят вместе. Он напрягся. Вообще-то, да. Что толку врать? Честная. Демонцев вздохом сел рядом. Привет, Жужа. Заметил мушку. Приве tos. Это взяла сна на лакомясь кусочком сыра. Приятного аппетита. Посябушки. Так, кто-то теперь я с интересом перешла к главному. «На фабрике!» «Совладелец!» Прозвучала в ответ. «А как же Уильям?» Насторожно осведомилась, это и в дыхании. «Он так и остался директором, и тоже совладельцем!» «Ясно!» Я доела бутерброд и вытерла руки. «А что теперь будет с приютом?» Посмотрела в его глаза. «Фабрика его не потянет!» «И как же тогда?» Сердце сжалось в бешено стучащий кулачок. найдём другие источники финансирования. Он ободряюще улыбнулся. Частично переведём это учреждение на баланс города. Думаю, бургомистр не будет против. Найдём покровителей, которые будут спонсировать. Решим вопрос. Не переживай, Изи. Но про дорогу опять ни слова. Я знаю, что приют для тебя как родной дом. Тихо добавил демон. Поверь, дети не останутся на улице. Я не допущу. Молча посмотрела на него. «Да, это мой дом, семья, а ты хочешь развеять его в прах, потому что тебе за это заплатили власть имущие. Им наплевать на наших малышей, и тебе, выходит, тоже...» «Прямо свидание!» — эхидно пропел Вилли, войдя в мастерскую. «Что тебе надо?» — сухо садмилась я. «Ответы, Изи!» «Какие ответы?» «Как ни приду, этот демон всегда рядом с тобой!» Парень подошел ближе. Давно это у вас. Может, я уже рогами обзавёлся? Кривая ухмылка исказила лицо. Ирония какая, а? О, нечесть, а рога у меня. За что? Изи. Никаких рогов у тебя нет, я вскочила. Не парь чушь. Тебе надо всё моё. Да, демон. Не слушая меня, Вилли уставился на Домиана. Девушка-фабрика. Дальше что? Штаны снять и тебе отдать? Коллекцию солдатиков заберёшь. Что ещё моё тебе надо? Детский сад, рыкнул Демен закатив глаза. Ах ты пакость адская! Явился, разрушил мою жизнь и ещё и издевается, Вилев взвыл и бросился на Демина, как дурной козёл. Тот отступил в последний момент, едва уловимо перетёк в сторону, и парень врезался в ящики с заготовками, которые занимали часть пространства мастерской. Стекло хрупко посыпалось на пол, образовав стеклянную крошку, похожую на снег. "Да что вы творите?" и рассердилась не на шутку. "Это же несколько недель работы стеклодува в придурки. Как мы теперь вовремя заказы сдадим?" Покачая головой, посмотрела на осколки. "Попо козябры под колодны. Ну дружили, мальчики. Проваливайте оба!" рыкнул один, лес на них подхватив из угловиник. "А ну пошли прочь, идиоты!" Шлёпнула по очереди этих нахалов. Наделали дел. Вон на улицу, живо, теснил их двери. Там хоть поубивайте друг друга, мне всё равно. Разрешаешь? уточнил Демян, ухмыльнувшись. Только попробуй, прошипела и снова шлёпнула веником. Пожалеешь. Я вообще-то теперь твоё непосредственное начальство. возмутился он. А ты меня как таракана веником гоняешь. Пошёл вон, начальство. Не работать надо. Задрали уже все. Я выдавила его в коридор, захлопнула дверь рыча. Никакого покоя. Вот это я понимаю. А тыл довольно жужа. И покушали, и спектакль посмотрели. Тебе, кстати, в приют обратно не пора? Прозрачно намекнула ей. Не, а, махнула лапкой. А зачем? С тобой веселее. Выйдя с работы, я проигнорировала Вилли, который ждал меня у крыльца, и быстро укатила по каналу, но не к своей квартире, а совершенно в другом направлении. Нет, не к демону, хватило уже приключений. Я хотела попасть в другое место. — Здравствуйте, Уильям, — тихо сказала, войдя в комнату после того, как Пенни пустила меня. — Мы можем поговорить? — посмотрела на него сидящего в кресле-качалке у камина. — О фабрике. — грустно улыбнулся. — О приюте. — Ясно. Мужчина вздохнул. «Хорошо. Поговорим, Изи. Но ты лёжишь со мной». «Уже несу». Донеслось из-за двери, и в комнату уплыла Пенни с супницей в руках. «Давайте помогу. Я подержала под донышко. Тяжёлая. Вкусная тяжёлым не бывает». Отшутилась тётушка и увлекла меня на кухню. «Пойдём, возьмём приборы. Конечно». «Ты не тревожь его сильно, ладно?» Зашептала женщина, когда вошли на кухню. тяжело ему очень. Если бы нет от дьявола, люди остались бы на улице и без денег на самый Новый год. Кадиторы, как соговорились, все заявились вчера. Голос пени задрожал, напромокло глаза уголком фартука. Уж я его хва там гоняла, не поверишь. До да ворот прогнала. Ну куда там? Рукой махнула. Пока одних провожала, другие в дом набежали. Я за кочергу хвать Они жандармов звать начали. Все вместе? В один день? Я задумчиво б нахмурилась. До этого годами ждали, соглашались на все. И рассрочки давали. И лавируя между долгами Уильяма, удавалось как-то держать и фабрику, и приют. Что же случилось? Что они вдруг набежали все, будто люди в прокинутой телеге с монетами? Я поняла, Пенни. Но нам с ним нужно поговорить. Попробуй помягче, хорошо? Хорошо, детка. А то ведь ещё и выили, как цепи сорвался, не узнать. Вчера пьяный пришёл, заявил, что ты. Она засмущалась. Плохим словом тебя обозвал. Я ему знам отдела затрещину отвесила такую, что чуть в камин, вверх то ромашками не улетел. Щенок, мы поссорились, уклончивать эти лои. Нехорошо вышло. И если честно, не думаю, что помиримся. Худа, да. Она закивала. И мне казалось, что искры божьи, промеж вас нет. Уж прости за откровенность. Видала разные пары. Иные милуются, как голуби, не могут жить без друга. А вы больше как друзья были. Наделы, что наладится это. Молодой своё возьмёт. Но видно, не судьба. Пойдём, Пенни. Пробрамотала я, вспомнив про то, что чувствовала в объятиях демона. Там не искра, а могильный ураган бы шевал. В сивили такого отрадясь не было, даже слабой тени такого не имелось. Неужели и правда это вот то самое и есть, что в книгах пишут? Как же всё сложно-то. Я знаю про железную дорогу, призналась, когда Пеня сложила рагу по тарелкам и ушла на кухню, чтобы мы могли поговорить. А о чём ты? О том, что из-за неё наш приют будет разрушен. И откуда тебе это известно? Удивленный Уильям посмотрел на меня поверх очков. Нечаянно подслушал разговор Делла Фонтена. Что теперь будет? Изи, милая, порадовать тебя мне нечем. Приют снесут. А наши дети как же? При удачном исходе мы перейдем в другой дом. Мужчина печально вздохнул. Или же детишек переведут в иные приюты. То есть их разлучат друг с другом? Загорячилась я, с трудом усидев на стуле. Но так нельзя. Мы же все как одна семья». А потом я увидела его измученное лицо и осеклась. Он-то ни в чем не виноват. Зачерпнула ложку рагу и отправила в рот. «Такова жизнь, Изи. Придется смириться». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Мне вовсе не хотелось смириться с такой чудовищной несправедливостью». «Дорогу желает построить сам Люцифер. Что ж тут сделаешь?» «Нет». «Надо бороться, хоть с самим Люцифером!» Я решительно отложила ложку. «Уильям старый, уставший, больной человек. Ему такое не по силам. Он долгие годы заботился о приюте, а дал ему всю жизнь. Теперь наша очередь позаботиться о нем, о его наследии. Надо отстоять приют любой ценой».